Глава 12 Драка. В понедельник утром Даша бежала на работу совершенно счастливая. Еще бы! Вчера она снова полдня провела с Юрой, и теперь ей казалось, что нет никого лучше него. Она в припрыжку добежала до Агавы и в своем упоении не заметила, что от самого дома за ней шел какой-то человек. Она убирала комнаты и громко пела. А ей еще хотелось и танцевать. В балете она видела, как Золушка танцует с метлой, но танцевать с моющим пылесосом. Внезапно зазвонил телефон. Даша глянула на часы, половина девятого. Она растерялась. Но телефон продолжал звонить, и она сняла трубку. «Кто говорит?» — услыхала она грубый мужской голос. «А кто вам нужен?» «Я спрашиваю, кто говорит?» «Уборщица». «Это фирма «Агава»?» «Да, но сейчас тут никого нет. Звоните после десяти». Мужчина не ответил и повесил трубку. Даша пожала плечами и продолжала уборку. В начале десятого явилась Маша. «Привет, подруга! Трудишься?» «Тружусь». «Маша, а я еще работу нашла», — радостно сообщила Даша. «Там мне еще 150 баксов обещали. Я по вечерам убираюсь». «Ну, поздравляю. Уже можно жить. А что за фирма?» «Совсем новая еще только создается. Но там такой офис, обалдеть! Уборки, правда, тоже больше, чем у вас». «Да, Маша, у меня к вам вопрос». «Знаешь что, давай говорим мне ты, ладно?» «Ладно», — с удовольствием согласилась Даша. Маша ей нравилась. «Да какой у тебя вопрос, подруга?» «Я вот, краймуха, слыхала там, что им нужен хороший переводчик с французского. Ты, случайно, не знаешь?» «Они тебя просили переводчика найти?» Засмеялась Даша. «Да нет, я же говорю, слыхала, краймуха, но мне бы хотелось...» «Понимаю. Хотелось бы оказать им услугу, верно?» «Верно. Но я и подумала, вы же торгуете с Францией?» «Да». Но у нас у самих сейчас с этим проблема. Почему? Простодушно поинтересовалась Даша. Да вот одна переводчица рожать собралась, другая подцепила богатенького мужа и бросила работу. Вот-вот. Они говорили, что им нужен мужчина. Мужчина, дескать, не уйдет в декрет и все такое. Мужчина. Был у нас один мужчина, классный переводчик и симпатичный дядечка такой. Ну и куда он девался? Да так. «Слушай, Маша, у него есть домашний телефон? Может, он согласится?» «Не в том дело, подруга. Пропал он, понимаешь?» «Как пропал?» «Вот так. Был и нету». «Что значит «был и нету»? Умер, что ли?» «А бог его знает. Может, и умер. Мы уже его, можно сказать, собаками разыскивали, как сквозь землю провалился. «А у него семья-то есть?» «Сынишка вроде есть. Соседи говорят, уехала отдыхать вместе с сыном». «Так, может, и вправду так?» «Не похоже», – мрачно проговорила Маша. «А, ладно, бог с ним. Может, еще объявится». Маше явно не хотелось говорить на эту тему. Даша чуть не лопнула с досады. Так хорошо начавшийся и много обещавший разговор прервался в самом интересном месте. И как же к нему вернуться, не вызвав подозрений? На всякий случай она прекратила расспросы и вплотную занялась уборкой. Без двадцати десять все было сделано. «Маш, я пойду? Спешишь?» «Да нет. Тогда посиди со мной, выпей чайку. У меня бутерброды вкусные с красной рыбкой». «Ну, если с красной рыбкой», — немедленно согласилась Даша, хоть и понимала, что за 20 минут она вряд ли что-нибудь успеет узнать. А Маша, словно угадав ее мысли, сказала... «Нынче понедельник, день тяжелый, и раньше половины одиннадцатого никто не приходит». «А ты?» — опять с теткой поссорилась. «Ага, хорошо есть куда пойти. Вот тебе чай, а вот и бутерброды. Ты ешь, не стесняйся». «Спасибо». Они поболтали о том о осем, потом Даша вдруг спросила. «Маша, а как же насчет переводчика? Неужели никого нет?» «Ах, да! Есть один парень, студент, язык неплохо знает. Если хочешь, дам тебе его телефон. Хочу, очень хочу, спасибо!» «Так, суду все ясно!» — с лукавой улыбкой проговорила Маша. «Что ясно?» — испугалась Даша. «В этой ферме, куда ты нанялась, явно есть какой-то молодой красавчик. И как бы не хозяин, а? Признавайся, втюрилась, да?» Можешь не отвечать, по тебе и так заметно. И очень хочется обратить на себя его внимание, да? Да, потупилась Даша, облегченно вздохнув. Маша выстроила прекрасную версию, и грех было ею не воспользоваться. не рано тебе, подруга, взрослыми мужиками интересоваться, спросила Маша. Может и рано, но я ведь просто хочу помочь, и все. Ладно, так и быть, запиши телефон. Даша записала. Его зовут Павел Викторович Пряхин, но он все-таки не самый лучший, да? Нормальный, язык хорошо знает. С твоего начинающего бизнесмена вполне его хватит. Это, конечно, а все же куда самый ты лучше подевался, как ты сказала его звали? Я не сказала. И вообще, много будешь знать, скоро состаришься. Какая же я идиотка, ругала себя Даша. Разве можно было опять лезть к ней с этими вопросами? Тут надо действовать из подволь постепенно. А она, вот корова, и ведь уже так близко подобралась к тайне. «Спасибо, Маш, я пойду». «Ты чего, обиделась, что ли?» «Обиделась? На что? Наоборот, Маш, я так тебе благодарна». «Слышь, подруга, погоди, посиди еще чуток, а то тоска. Пока никто не пришел, хоть поболтать в покое». А то, как рабочий день начнется, до вечера по струнке ходишь». Даша с удовольствием опять села на мягкое вращающееся кресло у стола секретарши. «Ты с кем живешь? С матерью?» «И с матерью, и с отцом, и с братом. Только отец у нас пьет. А мать работает?» «Работает инженером. Получает три копейки. Еле на еду хватает», — сочиняла Даша. «И «Э, здорово папаша пьет. Здорово!» «Это плохо. У меня у самой отец пьяница. А брату сколько лет?» «Четырнадцать. Он на год моложе меня». «А ты не врешь, что тебе пятнадцать?» «Зачем?» – пожала плечами Даша. «Тоже верно. А братишка работает?» «Ага. Устроился с одним мужиком знакомым арбузами торговать». Даша сознательно придумала себе брата на всякий случай, чтобы иметь возможность привести когда-нибудь сюда Петьку. Мало ли что может понадобиться». — Молодцы, что матери помогаете, — растрогалась Маша. — Конфетку хочешь? — Нет, спасибо. Даша глянула на часы. — Мне пора. — Да, Маша, на тебя можно сослаться, когда буду звонить Пряхину? — Конечно, обязательно. Пусть так и скажут. От Маши и загавы. — Спасибо и до завтра. До завтра, подруга. «Выйдя на улицу, Даша со всех ног понеслась к троллейбусу. Стас, наверное, уже с ума сходит. Она ведь задержалась на целых полчаса. Что ж, и сегодня она не зря поработала. Сказать по правде, ей ужасно нравилось, что она работает, зарабатывает деньги, как взрослая. На следующий год обязательно устроить с летом на какую-нибудь работу, чтобы самой зарабатывать деньги». Хотя мама Дашу ни в чем не ограничивала, ей все равно ужасно хотелось иметь собственные, честным трудом заработанные деньги. А уж на что их потратить, она придумает. Уже придумала. Она поступит как героиня одной из самых любимых ее книг «Дорога уходит вдаль». Та, получив первые деньги, пошла покупать подарки всем своим близким. И Даша уже представила, как ходит из магазина в магазин, выбирая подарки для мамы, бабушки, Стаса, Пети, Виктоши, Муськи, Дениса и Кирилла Юрьевича. Ого, сколько их у меня! И в прошлом году я посчитала бы только маму, бабушку и Виктошу. За всеми этими мыслями она и не заметила, как добралась до дому. Открыла дверь, тщательно заперла ее за собой. Тишина. Никто ее не встречает. Неужели Стас еще спит? Но Стаса в квартире не было. Даша похолодела. Его похитили. Но как? Никаких следов борьбы. Все на своих местах. Неужто он осмелился выйти на улицу? Что же делать? Позвонить маме? Но она ужасно испугается. И петьки нет. Может, позвонить Юре? Хотя чем ей поможет Юра? И придется столько ему рассказывать, А вдруг он не умеет держать язык за зубами?» Зазвонил телефон. Даша вздрогнула. «Алло! Привет, это я!» «Денис, Денисик, какое счастье!» «Ты так рада моему приезду?» – обомлял Денис. «Ты где, Денисик?» «Дома. Я только сегодня приехал. Тебе привет от девчонок. Они тебе прислали целый мешок сухих грибов». «Это здорово, Денисик. Ты свободен сейчас?» «Как ветер. А что?» «Опять что-то расследуете?» «Не то слово, только не по телефону. Приезжай скорее ко мне, а то я одна, а тут такое творится». «Сейчас посмотрю. Если Боря не уехал, он меня к тебе подбросит на машине». «Боря! Боря, подожди, не уходи. Все, Дашка, до скорого». Денис приехал. Ура! Теперь ей будет не так одиноко, и у него здорово котелок варит. Это именно с ним, с Денисом. даже поймала в дюссельдорфском роскошном отеле воровку бриллиантов. И вообще, он отличный парень. Через пятнадцать минут Денис уже звонил в дверь. «Ого, как ты загорел!» – сплеснула руками Даша. «Что случилось?» «Много всего». «Слушай, а что это у вас с дверью? Как будто по ней стреляли». «По ней и стреляли». «То есть как?» – Оторопел Денис. «Или ты так шутишь?» «Какие шутки? Ты что?» «А я тебе уже в девять начал звонить, но никто не отвечал. Ты с дачи приехала?» «Нет, пришла с работы». «С какой работы?» «Погоди, Денисик, я сейчас все тебе расскажу». «Нифига себе!» Воскликнул Денис, когда Даша окончила свой рассказ. «Ну, вы даете. Я думал, самое крутое дело у нас. Еще бы, тайник с наркотиками в лесу нашли. Но вы нас обскакали». Денисик, а когда Виктоша с Муськой вернутся? Очень нам тут мусли не хватает. Через дней десять, не раньше. Они там кайфуют. Викина мама прислала письмо, предложила им поехать на две недели в Анталию. Так они отказались. Им, видите ли, и там хорошо. Там и вправду так здорово. Отлично, лучше не бывает. Тогда почему ты -то вернулся? Боре тут одному грустно. Денис жил вдвоем со старшим братом. Их родители несколько лет назад погибли в автокатастрофе. Понятно. Денис, и как ты думаешь, куда мог деваться Стас? У меня есть подозрение, что он просто пошел гулять, озверел уже сидеть в заперти. А если его схватили, погоди, дашь не паникой. «Не могу. Меня все трясет. Денис, пошли на балкон. Если он вернется, я хоть издали его увижу, меньше волноваться буду. По времени». Денис засмеялся. «По времени меньше волноваться будешь? На две минуты?» «Хоть и на две. Я знаешь, как волнуюсь». Они вышли на балкон. Отсюда был виден весь двор. «Слушай, Дарья, а он не мог пойти в свою квартиру?» предположил Денис. Даша озадаченно взглянула на него. «Мне это в голову не пришло. Но что ему там делать столько времени?» «А вдруг там была засада, и он попался. У тебя есть ключи?» «От их квартиры?» «Да, конечно. Попробуем туда сунуться, поглядим, нет ли каких следов». «Следов? Ну да, следов борьбы или крови. Денис, мне страшно». «Слушай, а там до сих пор эта липкая гадость? Или Петька все убрал?» «Не помню», — растерялась Даша. «Надо посмотреть». Они выскочили на площадку. Коврика у двери не было. И ручка была в порядке. Даша и Денис переглянулись. Денис вдруг нажал на кнопку звонка и от этой птичьей трели Дашу бросила в дрожь. Никто им, разумеется, не открыл. Они опять переглянулись. В глазах Дениса читался вопрос. Даша кивнула. Денис осторожно вставил ключ в замочную скважину и два раза повернул его. Дашу прошиб холодный пот. Потом Денис открыл и второй замок. И вдруг спохватился. «У них сигнализации нет?» «Нет», — покачала головой Даша. И вот дверь медленно открылась. Денис на цыпочках вошел в квартиру, втянул туда Дашу, прикрыл дверь и прислушался. В квартире стояла мертвая тишина. «Никого тут нет», — сказал Денис. И, похоже, давно не было. Пыли много. Ты постой тут, а я все-таки все осмотрю. Он обошел квартиру, заглянул в обе комнаты, в кухню, в ванную и в уборную. Нигде никого. И ничего, просто многодневный слой пыли на всем, поскольку в кухне осталась открытой форточка. Даш, спокуха, никого тут не было. Я и сама вижу, отозвалась Даша. «Но куда же девался Стас? Пошли отсюда. А вдруг он уже дома?» Они бросились обратно в квартиру Даши. Стаса не было. «Эх, Муську бы сюда! Она бы сразу сказала, случилось с ним что-то плохое или нет», — горестно вздохнула Даша. Зазвонил телефон. Даша схватила трубку, но через мгновение в трубке раздались гудки. «Ошибка!» И тут они услыхали, как в двери поворачивается ключ». «Стас!» Они бросились к двери. Действительно, это был Стас, но в каком виде? Рубашка без пуговиц, рукав почти оторван, а под глазом наливался синевой фингал. «Стасик, ты дрался?» – закричала Даша. «Денис, ты откуда?» – смущенно улыбнулся Стас и тут же поморщился. Ему было больно улыбаться. «Где ты был? Как ты мог?» – набросилась на него чуть ли не с кулаками Даша. «Сам всегда нас, петь ругай, что мы недисциплинированные, а сам...» «Погоди, дай прийти в себя, я все расскажу. У вас есть свинцовая примочка?» «Нет у нас свинцовой примочки. Мы с мамой в драку не лезем», — огрызнулась Даша. «Я сбегаю в аптеку», — вызвался Денис. «Тут же рядом». «Пожалуйста, сбегай», — попросил Стас. Денис кинулся выполнять поручение. «Только не думай, что я буду сидеть с тобой и менять тебе примочки». «Обойдешься без меня», все еще задыхаясь от возмущения, говорила Даша. «И если хочешь знать, мне тебя ни чуточки не жалко, сам виноват». «Сестренка, помолчи, у меня голова раскалывается». «Ах, у тебя головка болит, бедный мальчик, дурак ты набитый, вот ты кто!» Она все еще не могла ему простить пережитого из-за него волнения. Вскоре вернулся Денис с пузырьком свинцовой примочки. Даша принесла мешочек с ватой и кинула на диван. «Вот!» Стас неуклюже попытался приложить ватку с примочкой под глаз, но у него это плохо получилось. Даша только сердито фыркнула. Тогда Денис взял это в свои руки. «Давай, Стас, колись, что тут было?» «А то, что когда Дашка уходила на работу, я смотрел в окно и увидел, как за ней пошел какой-то человек». «Что за бред?» – воскликнула Даша. «Никто за мной не шел!» «Нет, шел. Я прекрасно это видел, но только тебе такое в голову не вскочило. Может, он просто шел в ту же сторону?» «Ерунда. Я здорово испугался за тебя, но и не стал ждать, а побежал следом. Так вот, я теперь точно могу сказать, что он шел именно за тобой, дошел до самой Агавы». «И что?» – встревожилась наконец Даша. «Ты вошла в подъезд, а тот тип стал искать автомат». «Автомат?» – ахнула Даша. Автомат, но не Калашникова, а телефонный. А, -а, а из автомата он куда-то позвонил, но я не разобрал слов. Ему явно дали какой-то номер, потому что он записал его на бумажке. И еще раз позвонил. Мне удалось подобраться поближе, и я услышал. Кто говорит? Кто говорит? Это фирма Агава? Ой, Стасик, это он со мной говорил. Вспомнил утренний звонок Даша. А что ты ему сказала? «Сказала, что говорит уборщица, и что все придут не раньше десяти, и все». «Итак, он проверил, одна ли ты в фирме, и если бы не я, что, он вполне мог бы тебя убить?» «Убить зачем? А если это месть за арестованных дружков?» «Зачем же ему убивать ее в офисе?» – удивился Денис. «Уж проще было бы пришить ее в подъезде или просто ткнуть перо в бок на переходе. Стас, так ты с ним, что ли, подрался?» «Нет, он после звонка не стал тебя дожидаться, а побрел куда-то. Но я понял, что он не один». «Как?» – разом воскликнули Даша и Денис. «Там ошивался еще какой-то парень. Они вели тебя вдвоем». «Зачем вести меня вдвоем?» – перепугалась Даша. «Я абсолютно ничего не заметила». «Вот для этого они и вели тебя вдвоем. Они профессионалы. И со стороны не скажешь, что связаны между собой. Никакого контакта. Но действовали слаженно. Когда старший поговорил с тобой по телефону, он ушел, а младший остался. Я сперва решил последить за старшим, но вовремя сообразил, что младший в данный момент представляет собой куда большую опасность. И тогда я что-то сделал. Ну, я подошел к нему, заговорил слово за слово». Я изображал из себя провинциала, растерявшегося в столице, приставал к нему со всякими вопросами. Он сперва вежливо отвечал, потом стал огрызаться, а под конец просто двинул мне в глаз. «А ты?» — закричал Денис. «А я тоже ему врезал, и мы сцепились, потрепали друг дружку порядочно. Еще неизвестно, чем бы дело кончилось, но тут из подъезда выскочил охранник с автоматом и разнял нас. Одно могу сказать, тот уходил здорово прихрамывая». «У тебя хоть зубы целы?» — поинтересовалась Даша. К «Счастью, да. Послушай, но ведь все это происходило, пока я была в Агаве. Где же ты до сих пор шлялся? Я ведь уже давно дома». «Дело в том, что я... Мне почему-то очень кружилась голова. Я довольно долго отсиживался в одном дворе». «Боже мой, Стаси, какой же ты идиот!» — простонала Даша. Сколько волнений, сколько трудов, и все, буквально все на смарку. И что теперь делать? Ты ведь показался всем, кто хотел тебя увидеть. Никто меня не видел. А ты уверен, что за тобой хвоста не было? За мной не было, а за тобой два. Вот поэтому-то я и вышел. Я боялся за тебя. «Вообще-то это уважительная причина», – заметил Денис. «Вот именно». «Но что теперь будет?» А вдруг его приметили и знают, что он здесь? Мы даже коврик намазать не можем без Петьки. «Знаете что? Я пойду на разведку. Меня они не знают и внимания не обратят. Если тут кто-то дежурит, я его засеку», – блестя глазами говорил Денис. «Я спокойненько обследую подъезд и двор, не привлекая к себе внимания. И если что-то обнаружу, позвоню вам из автомата. А потом попрошу Бориса незаметно вывести вас». живете у меня. Борис что-нибудь придумает. У него уже есть опыт, сами знаете». «Что ж, неплохая идея», — согласился Стас. И Денис отправился на разведку. «Стасик, а зачем они за мной следят?» — измученным голосом спросила Даша. «Вот и я хотела это выяснить. А получился прокол из-за этой драки. Ну, а ты что-нибудь новое выяснила?» Даша пересказала ему свой разговор с Машей. «Да, значит, они тоже искали отца. Я подумала, может, тогда, в первый вечер, это они и были, и у них никаких дурных намерений не было?» «Может, и так. Но вряд ли. Уж скорее это кто-то из той фирмы, в которую он должен был пойти во второй половине дня. Зато уж сомневаться в намерениях тех, кто тут стрелял, не приходится. Знаешь, сестренка, я что-то совсем запутался». Те, другие, третий Кошмар какой-то. Но главное сейчас выяснить, кто следит за тобой и с какой целью. С какой целью яснее ясного. Надеются, что я выведу их на тебя. И ты им существенно облегчил задачу. Может, придется еще перебраться к Денису. Не дай бог. Почему? Как ты не понимаешь? Это ведь будет уже совсем чужой дом. У тебя я чужим себя не чувствую. Еще бы. «Скоро вообще одной семьей станем». «Скорее бы! Я так соскучился по папе!» – тихо произнес Стас. Звонок, дверь и телефонный звонок раздались одновременно. Даша схватила трубку радиотелефона и понеслась к двери. «Алло!» – крикнула она, открывая дверь. На породе стоял Денис. «Привет!» – Даша махнула рукой и «Проходи, мол!» и снова крикнула. «Алло! Даша, привет! Это Юра! Ой, Юра, привет!» — радостно зарделась Даша. — Я как раз собиралась тебе звонить. — Ты давно приехала? — Только что. Денис со Стасом вопросительно смотрели на Дашу. Тогда она вместе с радиотелефоном заперлась в ванной. Не хватало еще при них разговаривать с Юрой, тем более что его тон показался ей немного странным. — Даш, мы можем увидеться. Это срочно. — Срочно? А что такое? — Не по телефону. — Господи, Юрик, в чем дело? — «Можно я к тебе сейчас приеду?» «Ко мне?» — обомлела Даша. «Нет, ко мне не надо!» «Почему? Ты меня боишься?» «Тебя? Нет, но у меня тут...» «Что у тебя?» «Ну, тут к нам гости приехали из Питера», — ляпнула первая попавшаяся Даша. «Хорошо, я буду ждать тебя внизу. Спустись, и мы поговорим во дворе». «Но почему мы не можем где-то встретиться?» — недоумевала Даша. «Все, жди меня. Я позвоню тебе по домофону». «У нас домофон испорчен. В таком случае ровно через полтора часа спустись вниз. Я буду ждать». И он повесил трубку. Что бы это значило? И о чем ему так приспичило с нею поговорить? «А, ерунда. Это просто предлог, чтобы скорее увидеться с нею», решила Даша. И эта мысль доставила ей большое удовольствие. «Кто звонил?» — спросил Стас, едва она вернулась в комнату. — Кирюша Хованский. — Это еще кто такой? — Один парень из нашего класса. Он сегодня с Мальты вернулся, а в городе никого. Вот он от нечего делать мне и позвонил, — вдохновенно врала Даша. — Тогда почему ты в ванной заперлась? — подозрительно осведомился Стас. — А ты думаешь, приятно разговаривать с человеком, когда вы ловите каждое мое слово и смотрите мне в рот? — разозлилась Даша. «Ну, Денис, что там во дворе?» «Вроде бы все чисто, но для полной уверенности хотелось бы провести эксперимент». «Какой еще эксперимент?» – скинулась Даша. «Хорошо бы ты вышла во двор, и я бы посмотрел, не пойдет ли кто за тобой». Опять зазвонил телефон. «Алло, мамочка, да, у нас все в порядке. Ты заедешь?» «Вечером обязательно. Даша, вот какое дело. К вам через минут двадцать явятся двое рабочих. Они приведут в порядок дверь». «Мама, но как же?» «Ничего. Мал ли кто у тебя может быть в гостях? Не волнуйся. Это проверенные люди. Все будет хорошо. Нельзя жить с простреленной дверью». «А что мне с ними делать? Сколько им денег надо дать?» «Я уже заплатила. Они придут вдвоем, и часа за два-три все исправят. Вы вдвоем или Петька с вами?» «Нет, его нет, но у нас в гостях Денис». «Денис? Приехал?» «Да, целый мешок сухих грибов от Виктоши с Муськой привез». «Ой, Данчик, картофельные котлеты с грибным соусом сделаешь?» «Сделаю, только не сегодня». «Ну все, солнышко, мне пора. Вечерком заеду». «Мам, как бабушка». «Ой, Дашка, как бы этот австралийский дед не увез нашу бабушку в Австралию. Он от нее просто без ума».